«Я рассчитывала, что ночью, когда настырный персонал оставит меня, наконец, в покое, смогу спокойно обо всем подумать, разложить по полочкам те факты, что у меня есть, проанализировать их, выработать тактику и стратегию. Но коварный Валентина Иосифович решил, что я излишне возбуждена и эмоционально ранима, а посему велел уколоть мне успокоительное». Так что ночь и часть утра я проспала сном младенца. А когда проснулась, оказалось, что чуда не случилось. И моя шкура по-прежнему не моя. Зато доктор разрешил мне вставать. На первых порах исключительно под присмотром медсестры. Под присмотром, так под присмотром. Я не возражала. Я теперь вообще сделалась очень покладистой, потому что уразумела. «Споры лишь крадут мое время, а его у меня мало. Я же так и не успела выработать тактику и стратегию». Медсестра, на сей раз непривычная уже Светочка, а какая-то новая тетенька довела меня до санузла и манекеном застыла на пороге. «Со мной мыться собираетесь?» — усмехнулась я. Медсестра обиженно фыркнула, поджала тонкие губы, но все-таки капитулировала. «Дверь на защелку не закрывайте», — буркнула она ворчливо, — «а то мало ли что». Да, по правде сказать, я и сама боялась этого «мало ли чего», подходя к зеркалу со смесью надежды и ужаса. Из-за зеркалья в меня внимательно всматривалась не я. Худенькая, если не сказать субтильная, небольшого росточка сантиметров 160 против моих 173 с волосами никакого цвета и такими же никакими, с беспомощным близоруким прищуром, глазами. Глаза были особенно не моими. Я не умею смотреть на людей так пытливо и требовательно одновременно. Рука с тонкими прожилками вен потянулась к зеркалу. Узкая ладонь оставила на сверкающей поверхности отпечаток. А вне моих глазах появилось что-то новое. Узнавание. В этот момент я вдруг отчетливо осознала, что стою в метре от зеркала, и мои руки спрятаны за спину. Бледные до синевы губы дрогнули в подобие улыбки. Я сделала шаг назад, а мое отражение шаг вперед. Паутина! Зеркало в том месте, где отражались не мои губы, словно коснувшиеся зеркальной поверхности с обратной стороны. Пошло мелкими трещинками. Паутина. Я зажмурилась, зажала уши руками и завизжала. «Да что ж вы казенное имущество ломаете?» Кто-то сильно тряс меня за плечи. «Это чем же вы зеркало-то так раскурочили?» Я замотала головой и попыталась высвободиться из настырных объятий. «А вот все расскажу Валентину Иосифовичу. Он вас накажет». «Не позволит вставать еще неделю. Будете тогда знать, как зеркала бить». Угроза подействовала на меня неожиданно отрезвляюще. Я открыла глаза, посмотрела сначала на склонившуюся надо мной медсестру. Я уже не стояла, а лежала на кафельном полу. Потом не без внутренней дрожи на зеркало. Сеть трещинок, похожих на паутину, никуда не делась. «Там». Я снова зажмурилась, чтобы не видеть этого, и ткнула пальцем в сторону зеркала. «Там не я». «Ну, знамо дело не ты», — согласилась медсестра и ласково погладила меня по голове. «Ты же месяц неизвестно где пропадала, успела измениться». «Да, я успела измениться до неузнаваемости. С этим я уже почти смирилась. Но как смириться с тем, что мой зеркальный двойник — даже не новое я?» а какое-то совершенно другое существо». «Ничего, деточка», — медсестра продолжала гладить меня по голове. «Пройдет неделька-другая, и станешь ты как новая, себя прежней красивее». «Это вряд ли. Если мне вот такие глюки начнут мерещиться, то как новая я точно не стану. Может, мне с доктором посоветоваться, рассказать ему все, попросить помощи». Ага. Я расскажу, а он меня спроводит прямиком в психушку, причем из самых лучших побуждений, чтобы меня там спасли, вправили мне мозги. Нет, придется молчать и как-нибудь самостоятельно совсем разбираться. Ну что, мыться-то будешь? спросила медсестра. Конечно, я же месяц без ванны. Вот только, может, вы со мной побудете? К черту стыдливость. Страшно мне тут одной а в кабинке вон экран есть матовый. «Побуду, куда ж я денусь?» Медсестра кивнула. «А ты давай-ка на ножки вставай, еще застудишься, чего доброго на холодном полу-то». Она помогла мне подняться, довела до душевой кабинки, закрыла крышку унитаза, уселась сверху. «Только ты недолго, а полоснулась и хватит. И воду горячую не делай, а то вдруг плохо станет». Воду я сделала горячей. Настолько, что почти не в терпеть. Когда мне плохо, вода должна быть именно такой. Она меня лечит лучше всяких успокоительных. Не мое тело плескалось под горячими струями. А я думала, как же мне жить дальше. Думала, думала и додумалась. Во всем виновата успокоительная, хорошая, запатентованная. От него у меня галлюцинации и расстройство психики. Померещилась не весть что. Я запаниковала и сама же по зеркалу врезала. Феном. Плохо, что на действие лекарства нельзя списать тот факт, что живу я нынче, фигурально выражаясь, в новом домике. Старый мне, конечно, больше нравился. Я замерла, выключила душ. Господи, как же я про себя-то забыть могла, озаботилась чужими проблемами, домик чужой обживаю, с родственниками знакомлюсь, а о том не думаю, что сейчас с моим телом, каково ему, родненькому, без хозяйки. Вымылась, послышалась из-за экрана. Ага. Я завернулась в полотенце, вышла из душевой кабинки и взяла протянутый медсестрой благоухающий лавандой халат. Полегчало? В голосе женщины слышалось участие. Немного. В разбитое зеркало я старалась не смотреть. А можно спросить? О чем? Медсестра деликатно отвернулась, дожидаясь, пока я влезу в халат. Что стало с той девушкой, ну, которая вместе со мной в аварию попала? Это ты про тринадцатую, что ли? Почему тринадцатую? Потому что лежит она в тринадцатой палате. Это у нас такая особенная палата для коматозников. Тех, которые постоянно на аппарате. Постоянно на аппарате. Сердце защемило. А почему она тринадцатая? Да откуда ж мне знать? Так пронумеровали. Можно мне к ней? Решилась я. Зачем это? В глазах медсестры зажегся огонек подозрения. Что то там забыла? Забыла. Я там немного много ни мало себя забыла. Лежу, несчастная, в коме, и надежды на выздоровление никакой. Но не скажешь ведь об этом. Пришлось изворачиваться. Понимаете, мы же вместе с той девушкой в такси ехали. Пока ехали, разговорились, ее тоже Евой зовут, представляете? Я-то понимаю, медсестра вздохнула. Чай не первый год на свете живу. Но и ты меня пойми, у нас режим». «Нельзя пациентам туда-сюда шастать. Если кто из врачей увидит, проблем не оберешься. Вплоть до увольнения», — она покачала головой. «А если поздно вечером или ночью?» Я не собиралась сдаваться. «Ну, когда врачи по домам разойдутся?» «Все равно дежурный останется». «Так я осторожненько, только одним глазком взгляну». Я запнулась на полусловие. Совсем я плоха головой стала, если такую важную вещь едва не упустила из виду. Клиника-то не из дешевых? Ладно, мое, точнее, Евы Ставинской, пребывание в ней оплачивают дорогие родственники. А кто обеспечил на целый месяц присмотр за моим бедным телом? У маманьки таких денег нет. Да если бы и были. Не озаботилась бы она такой ерундой, как на жизнь. У меня есть, но меня самой вроде как нет. Получается, что Вадим — мой последний и самый перспективный любовник. Да, любовник. Я самой себе врать не привыкла. Если мужик таскается к тебе под покровом ночи два раза в неделю, как по расписанию, И при этом никому тебя не показывает, значит, он не бойфренд, а самый, что ни на есть, настоящий любовник. А перспективный он потому, что не жадный. Выдал мне в своем банке кредит под смешные проценты на развитие бизнеса. Машину новую обещал на день рождения подарить. Значит, не ошиблась я в выборе. Вадим не подвел, оплатил мое лечение. Ай, какой сердобольный! Ведь ему, наверное, врачи все предельно ясно объяснили про мое бесперспективное коматозное состояние. Ну, одним глазком медсестра расценила мое молчание как полное отчаяние. Собственно говоря, так оно и было. Есть мне от чего убиваться. Завтра я дежуры в ночную смену, часиков в одиннадцать могу за тобой зайти, только ненадолго, она предупреждающе взмахнула рукой. Зайдешь, посмотришь и обратно в палату. А вообще не понимаю я, зачем тебе все это? Рано бередить. Сама жива осталась, ну и слава богу. Вдруг я ей помочь чем-нибудь сумею? У вас же дорогая клиника? Дорогая, что есть, то есть. Ну вот, она уже месяц у вас, а если, к примеру, за нее платить не станут, тогда что? Отважилась я спросить. «Знамо что?» — медсестра нахмурилась. «Вот бог, а вот порог. Наша клиника благотворительностью не занимается». «И как же? Совсем беспомощного человека на улицу вышвыривать?» «Ну почему сразу на улицу?» «Не на улицу, а в государственную больницу». «Только я тебе вот что скажу. Без такого присмотра, как у нас, эта девочка долго не протянет». «Почему?» Потому что у нас аппараты для искусственной вентиляции легких самые лучшие. И уход сама видишь какой. Потому что все эксклюзивное и на высшем уровне. А в государственной больнице что? Что? Шепотом спросила я. Аппаратура изношенная, персонал издерганный. И на каждую медсестру Бог знает, поскольку приходится больных. А за коматозниками же уход особый нужен. Ох, грехи мои тяжкие. Мисс торопливо перекрестилась и посмотрела на меня участливо. «Что-то ты побледнела. Я же говорю, в воду прохладнее надо было делать, а ты не послушалась. Давай-ка я тебя обратно в палату провожу». «Так вы меня завтра позовете?» Я вцепилась в рукав ее халата. «Позову, чего уж там. Ты, главное, никому не проболтайся».